Глава 24. Джек инстинктивно оттолкнул Лорну назад и встал, загораживая ее. Пригнулся, чувствуя свою уязвимость под фонарем крыльца, о с л е п л е н н ы й его сиянием. На тропинке было еще темнее из-за высоких дубов и кустистых магнолий. Его внимание привлекло движение, от входной калитки приближалась какая-то фигура. Лорна вышла из-за его спины. «Кайл, ты что это так рано? Я думал, а ты застрял на этой нефтяной установке еще дня на четыре». Лорна повернулась к Джеку и сказала ему в полголоса, это мой брат. «Я же тебе сказал по телефону, что вернусь раньше. А я тебе сказала, что в этом нет необходимости. Я сказал, что не отпущу тебя на охоту в плавне одну, и, похоже, успел как раз вовремя». Кайл поднялся по ступенькам и вошел в круг света на крыльце. Джек оценивающе посмотрел на него. У брата Лорны были такие же светлые песочного цвета волосы, что и у нее, только короткие на висках и длинные наверху. Судя по всему, он не брился несколько дней и столько же не менял свои шорты в стиле карго и тенниску. Он был жилист, напоминал пружину, в данный момент чересчур туго взведенную. Когда Кайл взялся рукой за перила крыльца, Джек отметил, что под ногтями и в складках на костяшках пальцев у него черно от въевшейся нефти. Но выражение его лица в тот момент, когда он смирил Джека недоброжелательно подозрительным взглядом, было еще темнее. «Я же сказал, а чтоб ты не приезжал», — повторила Лорна. Охота уже закончилась, так что ты сорвался напрасно. — А куда же вы тогда собрались? Кайл спустился на одну ступеньку, з а г о р а ж и в а й выход. — В Уциф. — Вдвоем? — Нет. Лорна кинула взгляд на Джека. Он отвезет меня туда, где я оставила бронг, к у пристани, недалеко от зоопарка. Джек откашлялся. — Я могу вас отвезти прямо в лабораторию. Так будет быстрее, и мне интересно будет узнать, что там решили ваши коллеги по поводу этих животных. Может, это будет важно для расследования. Я не против, — Флорна кивнула. То есть я хочу сказать, это было бы здорово. Кайл прищурился, разглядывая гостя. — Вы Джек Минар? — тот кивнул. — Тогда я еду с тобой. Кайл повернулся к сестре. — Не валяй дурака, иди поспи. — Если едет он, — Кайл указал пальцем на Джека, — то еду и я. Кто-то ведь должен наблюдать за этим свиданием. Это не свидание. Лорна вспыхнула больше от злости, чем от смущения. «Я прекрасно могу и сама позаботиться о себе». «Что? Как в прошлый раз, когда ты отправилась на свиданку с одним из братьев Минар?» Потрясенная Лорна вытращила глаза, а Джек с трудом подавил в себе желание вмазать парню кулаком по физиономии. Кайл, похоже, понял, что перебрал и дал задний ход. «Извините, я сморозил глупость. Он быстро поднялся на последнюю ступеньку и встал рядом с сестрой». Словно сократив расстояние, мог смягчить сказанное и прикоснулся к ее руке, но она отвернулась. Кайл тоже сделал несколько шагов, чтобы остаться с ней лицом к лицу. — После всего того, что тебе пришлось пережить из-за Минаров, — уже мягче сказал Кайл, скорее сочувствуя, чем сердясь, — я отдам свою правую руку, чтобы только защитить тебя. Ты это знаешь? Она с у т у л и л а с ь под его натиском. — Конечно, я это знаю, Кайл, но в данном случае ты сам не знаешь, что говоришь. Она кинула взгляд на Джека, я доверяю ему. Что-то в выражении ее лица ожесточило Джека даже сильнее, чем эти слова, и он выпрямился. Но в то же время он вспомнил ее пальцы на своей коже, теплые и мягкие. Кайл устремил взгляд куда-то между ними, потом качнул головой, и все же я бы хотел поехать с тобой. Я все равно не усну, пока ты не вернешься домой. Теперь его тон был более примирительный и явно лучше подействовал на Лорну, — Я обещаю, что от меня не будет никаких неприятностей. — Отлично, но мы уезжаем прямо сейчас. — Хорошо. Он отошел в сторону, и Лорна первой спустилась с крыльца. Кайл двинулся рядом с Джеком. Теперь молодой человек говорил со своей старшей сестрой более мягким тоном, но Джек видел неприходящее подозрение в его взгляде. Кайл явно был на стороже, и Джек уважал это. Брат Лорны хотел защитить ее, И при этом его не волновало, кто и как на это посмотрит. Они все уселись в служебный пикап и тронулись. Джек сообщил брату об изменении планов. Рэнди с Бертом ждал его на пограничном посту, чтобы вместе отправиться домой. «Тогда я тебя встречу там, у этого твоего зоопарка», — сказал Рэнди и отключился, прежде чем Джек успел возразить. Кладя трубку, Джек искоса бросил взгляд на л о р н у Она устроилась рядом с ним на переднем сиденье, но он видел, что мыслями она где-то далеко. В уголках ее глаз появились морщинки, она пыталась разгадать тайны, окружающие это дело. Женщина снова стала доктором. Кайл вклинился между ними. «Что такое случилось с этими т р е к л я т ы м и животными? Что в них такого особенного?» «Вот это-то я и пытаюсь понять», — пробормотала Лорна, все еще погруженная в свои мысли.